Если же кто, списав книгу, продаст ее неисправленную, таковые предписания отбирать даром и после исправления отдавать в бедные церкви. Следовательно, для переписчиков вводится род цензуры. Но это распоряжение на деле оказалось трудноисполнимым. Порча богослужебных книг продолжалась. Самым действительным средством против нее являлось сто лет тому назад изобретенная книгопечатание которым не только пользовались передовые народы Европы, но и некоторые славянские земли уже имели церковные книги, напечатанные кириллицей. Первая кирилловская типография, насколько известно, заведена была в Кракове неким швайпольтом Фиолем или по почину православных русинов, находившихся под владычеством Польши, или по заказу молдовалахских бояр, так как в Молдовалахии Письменность и богослужение были церковнославянские. В 1491 году в числе других книг в Кракове была издана полная псалтырь. Затем в 90-х же годах 15-го столетия появляются церковнославянские книги, напечатанные в Венеции и даже в Цитинье, то есть в Черногории. А в начале 16 века они печатаются и в Молдавалахии. Один русский человек, родом из Полоцка, получивший университетское образование за границей, именно Франциск Скорина, доктор медицины, в 1517-1519 годах напечатал в чешской Праге Библию, переведенную им при помощи церковно-славянского текста на книжную западно-русскую речь с латинской вульгаты, или, собственно, с ее чешского перевода, а потому с сильной примесью чехизмов. Тот же Скорина вскоре перенес свою издательскую деятельность в Вильну, в которой киевские и западно-русские митрополиты по большей части имели тогда свое пребывание. Здесь в 1525 году были напечатаны им апостол и псалтырь. Около половины XVI века появилась церковнославянская печать и в сербском Белграде. В Москве, конечно, знали о существовании такого могущественного орудия просвещения, как книгопечатанье. По-видимому, знаменитый Максим Грек, еще при Василии Ивановиче, внушал здесь мысль о заведении типографии. Юный царь Иван Васильевич в 1548 году, поручая саксонцу Шлитте вызвать в Россию разных мастеров, в том числе не забыл о типографщиках но, как известно, ливонские немцы не пропустили их в Россию. После того царь обращался к датскому королю-христиану Третьему с просьбой прислать в Москву книгопечатников, и тот действительно в 1552 году прислал какого-то Ганса Мессингейма. Сей последний привез с собой Библию и протестантские книги, которые предлагал перевести на русский язык и отпечатать. Предложение это отклонили, но его техническими сведениями и закупленными в Дании материалами, по-видимому, воспользовались для заведения типографии, которая была устроена в Москве в 1553 году. Царь дал из собственной казны средства на постройку книгопечатной палаты и на все ее потребности по благословению митрополита Макария. Любопытно, что здесь немедленно нашлись русские люди, уже несколько знакомые с типографским искусством. Они-то и явились первыми нашими печатными мастерами. То были дьякон от церкви Николы Гастунского Иван Федоров, товарищ его Петр Тимофеевич Мстиславец и некий Маруша Нефедьев. Но, как и всякое новое дело, самостоятельное русское книгопечатание в Москве наладилось не вдруг. Только спустя десять лет Отпечатана была первая книга именно «Апостол» в 1564 году уже по смерти митрополита Макария при его преемнике Афанасии. Бумага и печать этой книги довольно красивы, но правописание не совсем исправное, и с греческим текстом славянский перевод не поверяли. Важно было то, что напечатанная книга полагала предел дальнейшим искажениям от переписчиков. Однако сие последние не замедлили громко заявить об их личном затронутом интересе. Едва печатники успели издать в следующем году «Часовник», как против них поднялось народное волнение.